Глава шестнадцатая. Лора. «Уверена, что поступила с Эвоном правильно?» «Я уже ни в чем не уверена, Сандра. Не расскажешь ему?» «Нужно выиграть время. Дать понять Тревору, что нас больше ничего не связывает. Когда будет нужно, я тайно приду к Эвону». «Он убьет тебя, если узнает правду», — нервно перебирая пальцами произнесла подруга. «Я сама его скоро убью. Только найду безопасное место для Саймона». Моя голова непроизвольно поднялась наверх, смотря в сторону закрытой двери, где Донна укладывала моего сына. «Все будет хорошо, слышишь?» Ладонь Санды оказалась сверху моей. «Да, мы проиграли бой, но должны выиграть войну». «Ой, прости, мне кто-то звонит». Она отошла на небольшое расстояние, прикладывая телефон к уху. К тому моменту, как она закончила, к нам спустилась Донна, нежно прижимая меня к своей груди. На лице Сандры играла теплая улыбка, которая явно приносила лишь хорошее. «Папа!» — шептала она. «Он снова ходит!» «Господи, Сандра!» Встав со стула, я подошла к ней, притягивая свои объятия. Я так рада, что лечение просто не пошло ему на пользу. «Лора, если вы не ты...» «Успокойся! Эти деньги пошли на благое дело!» «Но у тебя и у самой не так много осталось!» Из ее глаз выступали слезы. «Твои картины хорошо продаются в галерее. Скоро ты и сама сможешь позаботиться обо мне!» На моем лице появилась улыбка. «Прости, что я должна уехать сейчас. Мне так жаль». «Не говори ерунду. Мы с Доной будем в порядке, хоть и невыносимо скучать». «Тогда я побежала собирать вещи и покупать билет». Я рада, что хотя бы у этой прекрасной девушки все налаживается. Теперь в ее жизни есть замечательный мужчина, который любит ее. Отец, которого она с 18 лет пыталась снова поставить на ноги, наконец-то ходит. Не могу поверить, что ее жизнь изменилась за это время в лучшую сторону. Надеюсь, что она счастлива. Каждый день на работе для меня становился все мучительнее. Тревор не отходил от меня ни на шаг. Он словно дышал мне в спину, чтобы напугать. Но пока он не тронул моего сына, мне не о чем переживать. — Ты уже подписала документы с мистером Сатаном. — Тебе и правда волнует мой бизнес? Ты ведь наследник большой компании. — Мне нужно разобраться сначала в твоей, чтобы управлять своей. — Тревор, не нужно меня контролировать. Ты можешь выйти? У меня встреча. Надеюсь, что это не Эван Бекер. Оставив меня одну, я наконец-то смогла снова вздохнуть. А наши показатели стали улучшаться. Не зря я провожу столько времени в офисе. Теперь понимаю тебя, дядя Бен. Бизнес — он словно ребенок, в котором ты должен заботиться. И если он вырастет хорошим, то принесет свои плоды. — Мисс Дэвис! — послышался знакомый голос. — Мистер Саттон! — Став со своего стула, я направилась ближе к нему. — Рад встречи. И я рада. Пожав друг другу руки, мы сели на диван. — Как ваши дела? Мистер Бекер... — Не будем о нем. Но мне было неприятно узнать, что вы хотели заключить контракт с ним. Я сделала это намеренно. На его лице появилась улыбка. — Смогли поговорить? — Почему вы говорите так, словно все знаете? — Просто все можно прочитать в ваших глазах. — Так просто... Любовь проста, вы не находите? Нет. Уголки моих губ слегка поднялись. Рад, что смог помочь хоть чем-то. Как только мы оба поставили свои подписи, я наконец-то смогла выдохнуть. Этот этап пройден. Осталось лишь найти за Мэри Браун. Ведь, как бы то ни было, она рано или поздно окончательно уйдет в бекер групп Собрав вещи в сумку, я смотрелась вокруг, чтобы ничего не забыть. На улице была замечательная погода, поэтому на мне сегодня короткая юбка в клеточку, а на красовался широкий пояс. Сверху белая водолазка, отлично дополняющая мой образ. Рэчел, я ухожу сегодня немного пораньше. Всего хорошего, мисс Дэрис. Тревор словно испарился. Я не смогла найти его в кабинете, в холле и в коридоре. Будто он и правда перестал следить за мной. Но я не верю в такой легкий исход событий. Не могу поверить. Подойдя к лифту, я нажала кнопку и осталась в ожидании. Как только двери кабины распахнулись, я вошла внутрь и нажала на первый этаж. На следующем этаже он остановился. Не обращая на это внимания, я подошла ближе к стене, чтобы оставаться на расстоянии с человеком, который зайдет. Опустив глаза в пол, я лишь почувствовала до боли знакомый аромат. «Эван?» Подняв голову, я замерла. «Едем на парковку. Ты со мной». «Нет». «Молча едем». Дрожь по коже пробирала меня изнутри. Сердце начинало стучать быстрее, но вид его широких плеч передо мной не давал мне покоя. «Мою машину». Холодно произнес он. Как только мы оказались внутри, Эван лихо выехал с подземной стоянки. Я не знала, куда он едет, но настрой у него был серьезный. Припарковав машину возле обочины, он наконец-то выдохнул и посмотрел в мою сторону. Наконец-то мы поговорим нормально. Зачем ты сделал это, а если бы Тревор увидел? Ты боишься? Боюсь, безумно боюсь. Не бойся, я ведь рядом. Ты должен держаться подальше от меня. Закрывая лицо в ладонях, шептала я. — Не могу, ты ведь моя. — Боже! На моих глазах наворачивались слезы. Мы молча смотрели друг на друга, не в силах оторваться. Его глаза бегали по моему лицу, прожигая грудную клетку своим жаром. Я устала испытывать чувство вины, устала жить и думать, что произойдет завтра. Из моих глаз выступили слезы. — Ты не виновата в том, что я выбрал тебя. Его ладонь оказалась на моем подбородке. — Мне всегда не хватает тебя. Я сгораю в момент, когда тебя нет рядом. Я добровольно иду на это, Лора. — Дай мне время. Мне нужно время. — Для чего? Что ты откладываешь в далекий ящик? Почему избегаешь меня? Почему убегаешь, не сказав ничего? — Я должна быть с Тревором. — Чтобы что? — Чтобы жить. По моей щеке пронеслась слеза. — Не плачь, прошу тебя. Ты не должна все это нести в себе, как тяжкий груз. «Ты должна открыться мне. Что ты скрываешь?» «Не могу сказать. Ни сейчас, ни здесь!» Запаниковала я. «Разве мало того, что я говорю, что буду рядом?» Удивился он. «Мало. Очень мало». Он молча завел машину и тронулся с места. Дорогу у нас не заняла много времени. Он остановил машину возле подъезда и смотрел лишь прямо, словно ему больше нечего было сказать. Меня начинало накрывать от чувства вины. «За то, что я так поступаю с ним» за то, что не могу сказать всю правду. Меня разделяет всего мгновение, чтобы взять его руку в свою и отвезти в комнату Саймона, но страх переполняет меня лишь от одной этой мысли. Если ты сейчас уйдешь, я больше не приду сам к тебе. Так и знай, Лора, я, я устал, я отказался ради тебя от всего, пошел против семьи, но что сделала ты? Я слышала в его голосе столько боли, что из моих глаз снова начали выходить слезы. Я столько для тебя делаю, и я никогда не жалел об этом. Да, я был неправ, я не должен был оставлять тебя. Но всему, что нас разделяет, всему, что идет против нас, я объявил войну. Я борюсь. — Но что еще ты мог? — схлипывая, шептала я. — Видимо, отказаться от тебя, от этой своей нереальной мечты. Каждое его слово пронзало меня вновь и вновь, образуя новые шрамы на сердце. Моя душа пылала в огне не в силах остановиться. Я такая жалкая по сравнению с ним. Такая нерешительная и глупая. Но я не смог. Продолжил он. Сглотнув, я наконец-то посмотрела в его глаза. Они были наполнены такой любовью, которой никто и никогда не наполнял меня. Мой телефон в сумке зазвонил. Я достала его, переворачивая экраном к себе. Это был Тревор. Меня словно обдали ледяной водой. Последний раз, посмотрев на Эвена, я открыла дверь машины и вышла, отвечая на звонок. Как только я отошла, Эван рванул с места, не оставляя мне шансов посмотреть на него вновь. Нож в моем сердце начал давить сильнее, но я вонзила в себя этот нож сама.